Сынок твой старший тоже в скорости представился бы, а Федька, дурачок, моего друга Бориску как отца родного слушает. Туманное июньское утро 1576 года. Сегодня я являюсь свидетелем и очевидцем изменений истории моей родины. С этого дня все неизвестно. Еще несколько дней назад я хоть не ясно, но представлял себе, что будет. Смерть царевича, смерть царя затем «Краткое царствование Фёдора», затем «Годунов», потом «Череда царей-временщиков», «Лжедмитриев» и прочих, «Польское вторжение» не потом «Романова на троне». И вот я, собственно, почти как бабочка из рассказа Брэдбери, сам не замечая того, нарушил весь ход истории. Огромная толпа, собравшаяся на лобном месте, жаждала крови, раздавался глухой гул голосов.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 Царь все пытался найти доказательства, что в заговоре принимали участие и шуйские. Но те или ловко маскировались, или действительно были ни при чем. Ни единой улики против них не было. Я не принимал участие в допросах или пытках, но все равно был на нервах. Радовало только одно. Царевичу, лишенному ежедневной дозы отравы, понемногу становилось лучше. Конечно, последствия этого отравления у него останутся надолго